Что это ты, поссорилась с Коробовым? Кажется, он от меня устал. Эх ты! Поэта нужно держать на длинном поводке, а три месяца в одной комнате полный провал. Возможно. И все-таки самый женский на свете роман — это театр моему. думала Анастасия, в который раз листая старенький Томик. Впервые она прочла его еще лет в пятнадцать, а потом перечитывала не однажды, можно сказать, даже каждый раз, когда ей бывало невыносимо от осознания того, что она снова потерпела неудачу. И опять она читала старую добрую книгу, настоящую энциклопедию женской жизни. Настя уютно устроилась в кресле и даже смогла абстрагироваться,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 прервал затянувшееся молчание. «Ты меня совсем не любишь больше!» Она слегка прижала его к себе. «Конечно, люблю, милый, души не чаю». Джулия поняла, что он разочарован. «Бедняжка! Она вовсе не хочет его обижать, правда же, он очень милый. Я сама не своя, когда у меня впереди премьера, не обращай внимания. Окончательно убедившись, что ей не жарко и не холодно от того, существует том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость. А что Настя чувствовала к Ростиславу? Ненависть? Или все еще любовь? Или сама не могла разобраться? Она научилась понимать его, вычислять его реакции, поддерживать его, как во всем поддерживают своих сыновей-матери, но за эти месяцы успела понять, что он вовсе не романтический герой-любовник, а слегка закомплексованный, инфантильный постсоветский мужчинка. За несколько поколений успел сформироваться отдельный вид таких мужчин. для всех хороших и приветливых, но не способных отвечать за свои конкретные поступки. И Ростислав как раз принадлежит к тем, кто прекрасно знает, например, как воспитывать детей и может весьма красноречиво читать лекции на тему воспитания, но при этом не в силах, ни в моральных, не в физических воспитать одного отдельно взятого ребенка, своего собственного. Настя инстинктивно положила руку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 Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия, удалявшаяся на покой проститутка, клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целых две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени — Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу,